Мика. Я поняла, что все знают о нас с Дэниелом, когда на следующий день пришла в театр. На меня пялились. Кто-то открыто, кто-то искосо. Но теперь наш секрет был известен всем. А еще люди шептались. Некоторые даже не пытались скрыть этого. Даже от тех ребят, с кем у меня были приятельские отношения, веяло холодом. Когда я вошла в раздевалку, голоса присутствующих девушек резко смолкли и несколько пар глаз уставились на меня. В первый миг я пришла в замешательство, но тут же поняла, что произошло. Джун всем рассказала. Я не могла поверить, что она сделала это. Даже когда она выгнала меня из квартиры, я и мысли не допускала, что она пойдет на такое. Как я могла так долго ошибаться на ее счет? Я дождаться не могла, когда закончится репетиция. Обстановка была напряженной и недружелюбной. Я чувствовала исходящее осуждение, презрение и, возможно, зависть. Терпеть это было невыносимо. Когда мой взгляд пересекся с взглядом Уэсли, я поразилась тому, сколько открытой неприязни в нем увидела. Конечно, Дэниел понял, что случилось, но вел себя как обычно. Возможно, хмурился чуть больше, а замечания делал резче. Не мне. На этой репетиции он почти не обращался ко мне, а я не могла сосредоточиться. Как девушка, которую последние три года я считала своим лучшим другом, могла совершить такую низость? «За что, Джун?» – хотелось спросить мне. А моя теперь уже бывшая подруга вела себя так, будто ничего не случилось, словно она не вогнала мне в спину нож. Все взгляды, что я посылала ей, Джун игнорировала. Когда репетиция подошла к концу, я догнала Джун в коридоре и схватила ее за руку. «Как ты могла поступить так?» Зашипела я. Мой голос звучал с болью и яростью, но я старалась, как могла не повышать его, так как поблизости были люди. Она выдернула руку, закатив глаза. «Не я рассказала всем о вашей интрижке с Райерсом», — поморщилась она. «Это Пипа». «Интересно, как она узнала?» Скрестив руки на груди, чтобы не было искушения ее ударить, съязвила я. Когда мы с Джун поссорились, и она прогнала меня, я чувствовала себя отвратительно, считая, что сама все испортила. Глубоко ощущала свою вину, полагая, что предала нашу дружбу. А теперь я была в ярости на бывшую подругу, с трудом сдерживаясь, чтобы не наброситься на нее. Ее поступок был подлым и низким. Я была пьяной немного, знаешь ли, расстроилась, когда узнала, с кем на самом деле жила. Отбросив светлую прядь волос за плечо, с вызовом сказала она. Она совершенно не раскаивалась из-за своего поступка и, похоже, получала удовольствие из всего этого. Мое сердце тоскливо сжалось, но я пообещала себе, что не позволю ей увидеть ни единой слезы в моих глазах. «Ты так сильно меня ненавидишь!» На удивление мой голос был ровным. Вопрос ничуть не смутил Джон. «Дело не в ненависти, Мика. Просто я, наконец, поняла, какая ты, и думаю, нам больше не стоит общаться». Из меня вырвался короткий, резкий смешок. «И какая же я?» Она ненадолго замялась, но все же ответила. «Используешь людей ради своей выгоды». Ты использовала меня, пока нуждалась в этом, а сейчас делаешь это с Райерсом. И это говорила та, которая спала со старым продюсером ради ролей. Я отказывалась верить своим ушам, вдруг меня осенило. Боже, как же все оказывается просто! Дело в зависти, да? Джун напряглась и даже ощетинилась. С чего бы мне завидовать тебе? Я развела руками. Главная роль досталась мне. Мужчина, которого ты хотела, тоже предпочел меня. Есть в чем, Джун? Ее глаза сузились, полыхнув бешеным гневом. Мне давно следовало понять, какая ты сука! Она смотрела на меня, как на врага. А я пыталась понять, где же та девушка, которая однажды протянула мне руку помощи и стала мне другом. Ничего не ответив, я развернулась и ушла.